Геометристы. Совершенно нормальному, здоровому человеку никогда не приходит желание написать письмо любимой женщине левой ногой, прокатиться по речке на санках или позавтракать куском лучшего брестёльского картона. Но есть люди, которых не может удовлетворить простая житейская логика, и которые стараются проявить свою жизненную волю в самых рискованных видах и формах. Они надевают хорошие костюмы для того, чтобы идти умываться, собираясь на дачу к знакомым захватывают коньки и садясь в поезд требуют, чтобы им подали спасательный пробковый пояс. Сначала о таких людях безвозмездно пекутся близкие и родные. Потом за небольшое вознаграждение заботу о них принимают на себя опытные психиатры. Нормальный талантливый художник рисует все так, как это есть на самом деле. Берет кисть, поливает рук краски. И если рисует собаку, не приделывает к ней пароходных колес. К розе не привинчивает копыт. И на самом обыденном подстаканнике не пытается вывести возможно отчётливее заводскую трубу или сигару. Зачистую область такого нужного, простого художества временно затуманивается теми новыми школами, основатели которых склонны думать, что каждая картина и каждый рисунок может быть помещён в любом иллюстрированном журнале или как загадочная картинка на премию. или как карикатура на то, что должно быть изображено на полотне. На грани перехода от здравого смысла к акробатизму и красочной клоунаде стоят западные импрессионисты. Представители этой школы обычно отражали на полотне всё рисуемое ими в том виде, в каком оно представлялось их умственному взору. Случайный или неслучайный, но среди импрессионистов было и есть много безусловно талантливых художников. из импрессионизма родились футуристы и кубисты. Они, говоряно, слишком много, кто они такие, повторять не хочется. По закону размножения и им суждено иметь потомство Семён ради Ивана, Иван ради Петра. От дедушки болвана какого ждать добра? Родились геометристы. В одном из английских журналов они говорят о себе. убить стыд тупо однообразный между тем как мы геометристы понимаем искусство гораздо шире художник-геометрист имеет в своём распоряжении жизнерадостный весёлый круг злобно дерзкий треугольник спокойный уравновешенный квадрат и много других форм рисунка из которых каждый кладёт на всю картину свой особенный отпечаток Геометристы уверены, что каждое движение, каждую форму и настроение можно изобразить геометрически. Как они это делают, вы можете судить по снимкам с их картин. Когда геометристы появятся в литературе, они непременно будут писать: Дорогая моя, гипотенуза моего сердца ищет катить от этой твоей любви. равнобедрись. Не строй глазами 45 градусов, душа моя исходит квадратом. Стихи у геометриста должны были быть приблизительно такого типа. Ах, шипни, любимый, катя ты, наклонившись над столом, мы с тобой ведь, Катя, катиты с одинаковым углом, вдохновись печальной музой, точно измеренной любви. И её гипотенузою перед всеми назови наша страсть ведь неповетрие раз пришла и навсегда счастье только в геометрии остальное ерунда Создавать такие художественные направления может каждый свободный от вечерних занятий молодой человек Только нужно ли это?